Куда не втисну душу я, куда себя не дену. За мною пес, судьба моя, беспомощна, больна. Я гнал ее каменьями, но жмется пес колену. Глядит, глаза безумные, и с языка слюна. Мороком не снею, я оком грустнею, я ликом тускнею, я чрево мурчу, нутром кочанею, а горлом немею, и жить не умею, и петь не хочу, неужто старею, пойти к палачу, пусть вздернет нарею а я заплачу. Я зарекался столько раз, что на судьбу я плюну, Но жаль ее голодную, ласкается, дрожит. И стал я по возможности подкармливать фортуну, Она, когда насытится, всегда подолгу спит. Тогда я гуляю, петляю, вихляю, И ваньку валяю, и небо копчу, Но пса охраняю, сам вою, сам лаю, Когда пожелаю, о чем захочу. Когда постарею, пойду к палачу. Пусть вздернет скорее, а я заплачу. Бывают дни, я голову в такое пекло всуну, Что и судьба попятится, испуганно, бледна. Я как-то влил стакан вина для храбрости в фортуну. С тех пор ни дня без стакана. Ещё ворчит она, закуски не корки, Мол, я бы в Нью-Йорке ходила бы в норке, Носила парчу. Я ноги в опорке, судьбу на закорке И в гору из горки пьянчугу влачу. Я не постарею, пойду к палачу, Пусть вздёрнет норею, а я заплачу. Однажды переперелил судьбе я ненароком, Пошла, родимая, в разнос, И изменила лик, хамила, безобразила, И обернулась роком, И сзади, прыгнув на меня, схватила за закадык. Мне тяжко под нею, уже я бледнею, Уже сатанею, кричу, набегу, Не надо за шею, не надо за шею, Не надо за шею, я петь не смогу. Судьбу, коль сумею, снесу к палачу. Пусть вздёрнет Нарею, а я заплачу.